Глава 11. На разных берегах Что есть забытая мораль? Быть может, она и вправду отмершая кожа человечества? Ведь не от всего мы отказались, и не все стало нам чуждо, а только то, что мешает выживанию. Признаться, мешает здраво? Условия мира жестокие, и ему чужды добродетели. На первую ступень поднялась необходимость удержаться на плаву и существовать не мучительно, а достойно. Это привело к своего рода черствости, но в то же время помогло человечеству сохранить себя как вид. Отсюда следует возможный вывод — мораль, Это пережиток старого мира, в котором обстоятельства позволяли поступать и думать иначе, не только в угоду себе, но и для других. А между тем, нужно ли это теперь? И так ли зря сетырийцы стремятся избавиться от человечности, как от болезненной коросты? Я путаюсь сам в себе. Неужели... Спала с моих глаз пелена самомнение, делавшее цель значимой и необходимой. Кто мы? Те, кто вырождается, или те, кто возрождает? Из черновиков книги «Племя черного солнца» отшельника Токолама. Архипелаг Большая коса, остров Валаар — Тринадцатый трит тысяча девятнадцатого года от рождения черного солнца. Астры глядел на дыру в крыше, где небо, заключенное в раму из осколков черепицы и поломанных балок, наливалось румянцем. После раскатов грома, треска и грохота, наступила такая плотная тишина, что Калека чувствовал себя глухим. Ни жужжания мошек, ни птичьих криков, ни завываний ветра. «Саван безмолвия!» — окутал остатки мельницы, подарив покой ее обитателям. Все спали с безмятежностью младенцев. Вымотанные страхом перед черноднем, несостоявшейся казнью судом, путешествием и целой жизнью, где наравне с радостями всегда обитала тревога, они отсыпались. Астрый сидел, не шелохнувшись, чтобы продлить отдых братьев и сестер. Хотелось остановить время и навсегда остаться в этой разрушенной лачуге, просыпаясь, видеть над головой полный надежды рассвет, а рядом близких. Таких, как сейчас, он любил их особенно. Умиротворение Сины стоило так дорого, что Астрый готов был не дышать ради него. Наступил редкий миг, когда ее не мучили кошмары. Зацелованное солнцем лицо сестры было прекраснее лепестка. Ни одна тревожная морщинка не портила его. Астрый забыл, когда в последний раз видел Сиину такой. Прислонившись к ней, шумно свистел забитым носом Дори. Марх дремал, скрестив руки на груди. В кои-то веки не хмурился, не язвил. Каштановые волосы сбились на затылке колтунами, под глазами темнели круги. Он всегда держался в стороне, даже теперь спал отдельно, Не давал особенно возиться с собой, когда болел, спешил поскорее вырасти и кичился любой сделанной мелочью. Астры с горечью осознал, что в последние дни Марх слишком повзрослел, перестал нести чушь, быстро и трезво мыслил, не паниковал и не давал паниковать другим. Бедняга Рори страдал больше всех, и не от боли в поломанных руках, а от того, что не мог разрывать ими веревки, обрушивать кулаки на врагов, защищать до последнего младших. Он плакал все реже, скрывал горечь внутри себя и не хотел выглядеть жалким. Неподалеку, опустив голову на грудь, сопел Илан. Темно-рыжие волосы топорчились во все стороны, При виде его Астра невольно успокаивался. Пережив уйму бед, Илан оставался улыбчивым добряком и продолжал верить в хорошее. С ним даже в самый страшный чернодень становилось светлее. Яни дремала, уткнувшись в плечо Генхарда. Сколько бы парнишка ни отмахивался, она добилась своего и оставалась рядом с ним все затмение. Исполненная жалостью Яни, в отличие от Рори, была куда сильнее духом. Астры радовали ее настойчивость и жизнелюбие. Генхард, тощий вороненок, выросший среди черноты и наученный выживать в ней, стал частью большой семьи, хотя и не понимал, не принимал этого до конца. Астры смотрел, впитывая образы и запахи. Он хотел как можно лучше запомнить братьев и сестер, потому что это последние часы, когда они вместе. Болезненные мысли терзали калеку весь чернодень. Ночью он не сомкнул глаз и пришел к трудному выводу. Пора разделиться. Где-то на другой стороне пустыни жил брат Еремила Зехма, к которому примально ведался вместе с Астрой после того, как оставил Майта пепельным вихрем. Калека смутно помнил, где его искать, и понятия не имел, примет ли Зехма порченных. Но это был единственный шанс выжить для тех, кого отметила цель. Астре Исиине предстояло перейти Хасишан, и поселиться подальше от городов и сел. Они могли бы отправиться окрест по длинному пути, не подступи так близко зима. Снегопад на Валааре начинался внезапно и заряжал надолго. Иногда сугробы вырастали в человеческий рост всего за три день. Упорченных не было даже огнива, и не во что оказалось набрать воду, кроме пары треснутых кувшинов — которые Астры заприметил среди мусора. Меньше всего хотелось разделять семью, но отправиться вместе в тленные земли означало наверняка умереть от голода и жажды, а пойти окрест, замерзнуть или нарваться на островитян. Илан, Марх, Рори, Яни и Дори родились без внешних увечий. Поселившись где-нибудь в неприметном местечке, Они смогли бы переждать до весны, притворяясь обычными, зарабатывая на пропитание охотой, плетением сетей и вырезанием посуды. Они уже готовы. Еремил недаром каждый год заводил об этом долгие разговоры. Он с измольства брал ребят с собой по деревням на разные торги, где давал Марху и Рори мелкие поручения вроде продажи туиска ягод. «В первое время будет трудно». Но Илан — хороший плотник, к холодам он сможет поставить дом, Рори скоро вылечит руки и будет помогать, Марх в любое время года сумеет раздобыть еду. Яни неплохо готовит, а Дори умеет искать выгоду в мелочах. Они справятся. Но только без уродки и калеки за спиной. Астрая. Твердо решил искать брата Еремила. Даже если Зехма мертв, от него должна была остаться избушка и кое-какое хозяйство. Отшельник обитал в дубовом лесу, где в эту пору много желудей, а если изловчиться, можно и зверя поймать. Калека подумал еще раз и еще, перевел взгляд на Генхарда. Как же хотелось приказать ему отправиться с Мархом и остальными, помочь им освоиться, научить, как вести себя среди валаарцев. Но вороненок отдал свой долг. Он спас их от затмения и тем самым освободился. Совесть не позволила Астре даже думать о том, чтобы снова привязывать Генхарда к порченым. Когда семья проснулась, он не стал юлить и высказал все прямо. На несколько минут повисло тяжелое молчание, потом всегда веселое Я не заревела, по-детски до судорожных всхлипов. Сиина уткнулась в платок, Марх сверлил астры взглядом полным злости, остальные выглядели потерянно и испуганно. «Да ты сдурел совсем!» — выпалил правдолюбец. «Всегда вместе были. Вместе пойдем к этому зехме. Как раньше все устроим. Какой еще делешь, а?» Марх понимал правду, но не хотел принимать. До зимы осталось немного. Даже если они каким-то чудом пройдут через Хасишан, запасов зехмы не хватит на семерых. — Вместе мы не выживем, — отрезал Астре. — Еды мало, — я уж о воде не говорю. — На двоих нам хватит, но не на всех. — Да откуда ты знаешь, на кого -то там чего хватит? — Я знаю! — почти выкрикнул Астре. — Я один из вас не спал, когда меня несли к ущелью. И он один знал, что Еремил... Убивал родителей отказавшихся от порченных. Но этот секрет должен был уйти с ним в могилу. Я не с дуру все это решил. Я думал, очень долго и другого выхода просто нет. Еду еще найдем, а воды там почти нет. Кое-где есть колодцы прималей, но они крохотные. Я смогу делать воду только для двоих. Будете вести себя, как учил Еремил. Весной, когда снег растает, мы будем вас ждать». Я расскажу, как найти дом Зехмы, не заходя в пустыню. Мельницу объяла тишина. После того, как все порешили, куценожка Генхарда отпустил. Катись, мол, на все четыре стороны, мне до тебя заботы нет. Даже обидно стало. Куда идти? Чего делать одному в чистом поле? Но Генхард-то не дурак». Он выжить сумеет, только язык теперь будто к небу пришит, и лишнего не сболтнешь. А так бы давно уже несся в ближнее село и горланил про сбежавших порченых. Всех надо спалить да побыстрее. Где эти уродцы, там и всякая страшнота коршуном вьется. Гроза жуткая. Дыра в крыше, а потом еще и воздух раскалился ни с того ни с сего». Генхард такого страху натерпелся, что кошмаров на всю жизнь теперь хватит. Как еще штаны не обмочил. Наверное, папка Саахиец помог. В него Генхард крепкий уродился. Ведь и били хуже собаки, и помоями на морозе обливали, и подыхать уж сколько раз оставляли. А он живет себе и живет, да еще и с сухими штанами. А девчонка эта дура совсем, чего она к нему лезет все время... Наверное, у ней мозги кривые, как косички. Не соображают совсем. Куценожка языком почесал-почесал, воды вонючей по кувшинам расплескал, да и уехал на уродке верхом. А остальные, все зареванные, в другую сторону пошли. Не сами собой, ясное дело, по приказу. Марха ругался, и плевался, и умолять даже принялся в конце. А куциношка ни в какую, совсем умом тронулся, в пустыню идти решил». Так и пришлось уродке его тащить. Вот же дура! Чего возиться с этим червяком? Бросить бы, и пусть ползет всем на потеху. Генхард представил зрелище во всех красках, но весело не стало, даже и чуточку. Радоваться надо, отделался от них. А то я не припугивало, мол, жить будешь с нами. Ляпнет такое куцыножко, шлепал бы Генхард за ним, хоть на край света. Но тот сказал, как отрезал. Порвалась где-то в сердце ниточка, и легко стало свободно, а еще пусто. Далеко уже ушли, что те, что другие. Пока дальше сжимала фигурки порченных, дело их все меньше, Генхард не двигался с места. И такая обида его взяла, хоть плач. Денег за голову не дали. На корабле замучился по углам прятаться до да сухари таскать. Избивали сколько, потом порченых по чернодню отвязывать бегал, страсти на мельнице терпел. Плюнуть бы на все, проклясть гадов и шагать в другую сторону. Но Генхарда больше другое задело. Отчего они его одного оставили? Мамка бросила сначала и не глянула, что от сахийского принца детенок. Потом швыряли отовсюду, и в шайках Генхард не задерживался. Принеси, укради, а вместо денег отколотят и пинка дадут. Так и катался от кармана до кармана, от двери до двери, как тот сорняк круглый, который по пустоши ветер гоняет. Прикатился к порченым, разбогатеть мечтал, да сам в дураках остался. Даже они не захотели с собой брать страшилы эдыки. Дело сделал и отправили подальше. Будто Генхард хуже собаки всякой, а он-то не дурак. Он идти с ними не собирался, ясное дело. Сбежать хотел, но обидно все равно. Уже к ним привык за целый тритто. А они и слова лишнего на прощание не сказали. Генхард закусил губу. В носу защипало противно. Не надо было этому суахийцу сюда приплывать. Сидел бы себе в своей суахе и пряники жевал целыми днями. Генхард бы не получился тогда и не мучился. Он шмыгнул. Утер грязное лицо рукавом и снова посмотрел на виновников своих бед. Уродка с куциножкой утопали, а эти остальные чего-то встали все. Руками машт. Генхард даже плакать от удивления передумал. Не понял сначала, потом пригляделся. «Зовут!» Тут его гордость расперла, щеки краснотой налились. Так бы и лопнул от удовольствия. Теперь-то можно развернуться и шагать себе спокойно. Почуяли, как худо без него. Поняли, какое сокровище оставили. А Генхард не собачонка им. Вот пусть плачут, а он пойдет себе. Плечи расправит и пойдет. Генхард как пузырь дулся от важности. А сам гадал, успеет ли догнать, если они ждать больше не будут. Нельзя сразу-то к ним бежать». Пусть понимают, что он не какой-то там порченный, а герой настоящий. Девчонка так и сказала, герой — это, наверное, лучше даже, чем принц. Махать перестали. Генхард встрепенулся и сорвался с места. Ноги мяли сухую траву, разбегались в стороны ящерки, непрогретый с ночи воздух бил в лицо бодрящими струями. На востоке сияло солнце, лучи золотили пыльную степь, Пыла ли янтарем в речной воде. Позади осталась пустая мельница. Генхард споткнулся кубарем, покатился под горку, но вскочил тут же и снова побежал. На севере терялись в тумане горы, невзрачные, блеклые, с редкими куртинами деревьев. Справа шелестело камышами, отделившееся от ульи мутное озерцо, от него несло болотом. Воздух у берега пропитался сладковатым запахом гниля. Машкара черными клубами мельтешила то там, то здесь. Проминалась сырая почва, под подошвами противно хлюпали лужи, оставленные ливнем. Даль ширилась, расступалась перед Генхардом. Фигуры становились крупнее, лица приобретали знакомые черты, и вот уже они рядом, довольные все. Я не сорвалась, встречу побежала. Нос красный, сопливый, а сама хохочет. Потом как прыгнет, как обнимет. У Генхарда весь воздух из груди вышибло. Грохнулся в траву, копчиком приложился здорово. А эта дура с косичками не отлипает. — Я не слезай с него! — скомандовал Марх. Она послушалась. Генхард надулся, но ругаться не стал. — Эй, не ударился ты? — спросил Илан. и не ударился врет илан подошел близко совсем где болит и нигде не болит чего пристал ты теперь братишка мой будешь вот и пристал я не всхлипывая погладил по голове генхард сжался весь вставай уже мрачный донерзи марх подал руку и поднял за один рывок не отпустил сразу в глаза посмотрел внимательно «Врун-то еще тот! Но это ничего. Переучу!» «А щелбаны ему не надо ставить за вранье», — сказал Рори. «Я бы обнял, да вот руки у меня не шевелятся». «А и нечего ко мне лезть», — возмутился красный от волнения Генхард. «Не нравитесь вы мне, страхолюды эдакие. И я вообще не с вами иду, мне просто тоже в ту сторону надо». Марх молча шлепнул его по затылку. — Теперь мы твоя семья, — сказал он, — так что не бреши мне тут. Генхард посмотрел на всех, сглотнул вязкую слюну и заревел чего-то.